Глава 16. Позволю знать, Таря, почему мой вопрос вызвал у тебя такую реакцию, спросил Хэл, не дождавшись от меня ответа. Или ты придумываешь, как меня обмануть? Вовсе нет, поспешила я откреститься от очевидной причины молчания. Чего бы я ещё сидела, словно в рот воды набрала? Просто думаю, если этот дроит увидел такой расклад и даже сообщил о нём тебе, значит это предрешено, даже если я пока никуда не собираюсь. Хэл глянул на меня задумчиво и потёр бровь. Так ты собираешься или нет? Нет, не собираюсь, уверенно сказала и отметила, что кота демона мои слова огорчили. Правда, если бы не подслушала их с Лизардом разговор, даже не обратила бы внимания на то, как потускнели жёлтые глаза и дрогнул уголок его губ. Но рассматривала такое путешествие? Да, рассматривала недавно. А можно узнать в каком ключе, зачем разом превратился в хищника Хел? Всё же я твой помощник и демон хоть и наполовину. Ты можешь мне доверять, разбежалась «По мне, доверять демону — очень сомнительная идея. Если бы Хелл был простодушным котиком, он бы уже рассказал мне про маму-королеву. Но нет. Вопросы задает, а сам помалкивает. Я тоже информацию буду выдавать дозированно». Бывшая хозяйка маршрута рассказала мне, что если принести Светодару восторг королевы демонов мрака, он отдаст стяг вместе с поездом. То есть возвысит Даори-Еру и превратит в мага. Я подумала и решила, что мне это не нужно. Я просто хочу домой». Отдам долг и вернусь к привычной жизни. Погоди. Хел уселся в кресло и посмотрел на меня озадаченно. Ты сейчас мне сказала? Ты утверждаешь, что за восторг королева демонов мрака, высшее древнее существо, отдаст тебе один из ценнейших артефактов всех миров, а ты подумала и решила, что тебе это не надо? Он так спросил, что я почувствовала себя городской чудачкой, примерно как тот нобелевский лауреат, который от премии отказался. Понимаешь? Во-первых, эта информация дошла до меня из вторых рук. Поспешила я оправдаться. Мне он этого не предлагал, а бывшей хозяйке я не доверяю. Хеллер опять задумчиво почесал бровь. Это же с ней-то была на рынке. Это она прячется в третьем вагоне в третьем купе. Она, не стала я отрицать. От медиатора. Не знаю, чего она его так боится, но я её не переубеждаю. Мне удобнее, когда Нора сидит тише мыши и отвечает на все мои вопросы без обычных закидонов. Кот адама одобрительно кивнул. Вот за что он мне нравился. Он меня с лёту понимает и принимает. Но ведь ты можешь у него спросить, когда я ещё на землю попаду. Зачем забивать голову заранее настолько, отмахнулась я. Эм, Даша, света дар присутствует одновременно во всех мирах. Эти создания вездесущие, напомнила мне Хеллер. Ты можешь найти его в водном мире и спросить, было бы желание. Я не хочу, Хеллер, возмутилась я. Терпеть не могу, когда на меня давят. Я решила наплевать на амбиции и вернуться домой, понимаешь? Катадемон поднял руки, типа молчу, молчу, но всё же добавил: "Спорим, уже через пару-тройку остановок ты изменишь своё мнение". Я разозлилась. Наверное, потому что понимала, он бы не стал спорить, если бы не был уверен. Я догадывалась, к чему он клонит: к скудному заработку восторга. Но всё ещё надеялась, что смогу сломать систему своими стараниями. Поэтому любые намёки на их тщетность меня раздражали. Не буду спорить. Я не утверждаю, что моё нынешнее решение непоколебимо. Поживём, увидим. Я поднялась и, расправив складки платья, пошла к тамбуру, чтобы подняться на второй этаж. Мне же ещё детскую площадку делать. Да и интересно, как там дела у Ви. Да, ты права, всему своё время. Но знай, что мне ты можешь доверять. А ещё мне есть что тебе сказать на эту тему. Я даже не сомневалась, что есть. С такой-то маман. А ещё я теперь не сомневалась, что Хеллеру нужно попасть в этот демонический мир. Можно было бы подумать, что это он меня подталкивает к путешествию туда, но нет, не вязалось. Это явно проделки куда более могущественных сил. Раньше я их называла стечением обстоятельств, судьба, провидение и считала чем-то эфемерным. А сейчас не удивлюсь, если выяснится, что они живые и разумные. Даша, погоди. Голос Хеллера звучал мягко, будто виновато. Я обернулась. те колдовать, возьми восторг. Нет, не надо, я тебе и так должна уже. Ничего, я вычту из сегодняшнего выступления. Катадемон быстро подошёл и вложил мне в руку склянку. Хороший он всё-таки. Хотелось верить, что он дал восторг для наружного применения, а не в надежде, что я стану наркоманкой. Благодарно улыбнулась и скрылась за дверью. Забралась по лестнице наверх, и первое, что кинулось мне в глаза, сидящий на скамье и читающий книгу дракон. А вот и ты, обрадовался медиатор Предлагаю поужинать сегодня здесь, а потом сыграем в рант-а-гон. Опустим вопрос, как он сюда попал и давно ли, мог пройти, пока я с Норой разговаривала. Но почему он такой нарядный, будто на свидание собрался? Чёрная атласная рубашка горит изумрудными подцвет глаз-пуговицами, и улыбка такая коварно соблазняющая. Не так много времени прошло с тех пор, как мы расстались. Что он там себе уже придумал? Решительно направилась к Лавочке с намерением объяснить, что я на работе, а все развлечения только после неё. «Драгоценный мой Орта-Ера». Начала я официальную речь, и тут мой взгляд упал на книгу, которую он читал. Я с удовольствием заброшу все дела и проведу с вами вечер, если вы мне расскажете, что это за книга и откуда взялась. Я ее точно не выбирала, потому что даже не видела. На страницах раскрытой книги разворачивалось сражение двух армий. Насколько я поняла, света и тьмы, или добра и зла. Так вот вдоль одной из армий горцевал Светодар на огромном белом единороге. А вдоль другой летала дева с красными волосами и чёрными изогнутыми рогами на драконе. Хотя, может, это был не дракон вовсе, а какая-нибудь виверна или ящер, я же в них не разбираюсь. А это я выбрал. Подумал, тебе будет интересно узнать наше мироустройство. Информационная доска хорошо, но ведь она отвечает только на заданные вопросы. А тут история в хронологическом порядке без всяких пробелов. Спасибо большое. От души поблагодарила я. И присев на лавку к медиатору, достала флажок и азадачила духа. "Оргух, ты сможешь накрыть ужин на троих в зимнем саду? Он на втором этаже". Повар появился спустя несколько секунд и вопросительно глянул на журнальный столик. Я быстренько исправила опущение и сотворила обеденный стол с креслами. Дух кивнул и скрылся. Зато из своего купе появилась триада. "Ох, моя госпожа, ортея медиатор", запричитала она. Я только закончила сажать семена и саженцы, уходила смыть с себя землю и вернулась, чтобы ускорить их рост. Пришли бы чуть позже и застали бы красоту. «Ничего страшного, Ви, поужинаем сначала», — успокоила помощницу. «Потом мы с ортойер-медиатором уйдём, и ты продолжишь работу. У меня есть немного восторга, тебе в помощь». Я вытащила склянку из кармана и положила на стол. «Присаживайся к нам». Дряда ломаться не стала. Присела в свободное кресло и с любопытством заглянула в книгу, которую я уже пододвинула к себе. Война и раскол миров от книжного дома Chronix. Хорошее издание, но мне больше нравится от Бересты. Там очень живо передана страсть между королевой демонов Мрака и генералом армии древних. У меня душа разрывалась, когда я читала. Такая любовь, такая любовь. Жалко, что они не могут быть вместе. Я покосилась на картинку, где Святодар с рогатой красавицей швырялись друг в друга магией. Любви не заметила, но мало ли? Может, просто эта книга не про неё? А за что бились-то? Поинтересовалась. за мировое господство, естественно, пояснил медиатор. А в итоге навесили друг на друга проклятий, раскололи глобальный мир, создали межмирье, и теперь мы имеем то, что имеем. Мы все раньше жили в одном мире? ахнула я. Когда-то очень-очень давно, подтвердила Ви. Как интересно. Надо будет обязательно эту книгу почитать. Правда, сейчас её пришлось закрыть и отложить, потому что на столе уже появились тарелки с вкуснятиной. За ужином мы вели лёгкие беседы, в основном о вагоне Дриады и развитии поезда в целом. "На вот возьми", расщедрившись к десерту, достал из кармана пробирку отборного восторга дракон. "Мой вклад в ускорение роста. Очень хочу уже завтра увидеть плоды эльфийской сливы, про которую ты так восторженно рассказывала. А я бы не отказалась от клубники", мечтательно протянула я и встрепенилась озарённая идеей. "Слушай, Ви, мы же тут натуральное хозяйство можем организовать". «Выделим уголок для грядок, будем выращивать свои овощи. Красота и экономия». «Чтобы обеспечить весь поезд своими продуктами, надо либо много восторга для удобрения?» — назидательно сообщила Дриада, проживав капустный лист. На её тарелке красовались исключительно овощи. «Либо ещё целый вагон под огород, а ещё один под сад. Ну и помощников мне, а то рук не хватит». Я побарабанила пальцами по столешнице и задумалась. «С местом проблем нет. У меня ещё три вагона без второго этажа». А вот помощников до смешанного мира мне не найти. Ну ничего, идея хорошая, сделаем. Ладно, пока обойдёмся тем, что есть и будем пассажиров просто угощать. Подотожила я и поднялась из-за стола, прихватив подмышку книгу. Спасибо, Оргух. Ужин был великолепен, крикнула Доху и побрела в пустой вагон. Так задумалась о его преобразовании и вообще о бизнес-планах, что забыла и про Лизарда, и что обещала ему игру в неведомый Рандагон.